Часть 82 Колонна роботов продолжала двигаться на юг, следуя за невидимыми в джунглях разведчиками. Обладая точными навыками и оснащенные мощным вооружением, эти люди были не хуже машин. Оптическая маскировка скрывала их от противника. Специальные фильтры поглощали шум навесного оборудования. Аэроотряд снабжал разведданными. а мудрое начальство – своевременными распоряжениями. Заметив неясную тень, они замирали, но их электронные комплексы молчали. Услышав странный звук, снова останавливались, но датчики тоже ничего не обнаруживали. Пожимая плечами, разведка двигалась дальше. За ней невозмутимо вышагивали роботы, но солдаты из флангового прикрытия снова вздрагивали – И тоже озирались, как будто чувствуя рядом чье то присутствие. Однако в видимом людьми спектре это присутствие ничем себя не выдавало. Лишь отправляло в эфир закодированные сигналы. Поток заряженных агрессий объектов движется к источнику восприятия. Источнику восприятия угрожает опасность. Вывод – защитить источник восприятия любыми средствами – Майор Браун об этих сообщениях даже не догадывался и был занят решением новой задачи. Ему привели пятерых пленных, которых они с лейтенантом Роджерсом собирались быстренько допросить. Несмотря на то, что разведчики предупредили майора о жалком виде лазутчиков, их изможденный вид поразил его. Искусанные москитами, истарапанные шипами лиан, перепачканные выли, и много времени проведший на ногах без сна. Эти несчастные и не думали сопротивляться. Двое из них были совсем молодыми, а самый младший выглядел школьником. Он все время трясся и обнимал плечи расцарапанными руками, как будто ему было холодно. Джекоб поднял забрала и, подойдя к первому из пленников, встряхнул его за плечо, чтобы тот понял серьезность момента. «Кто ты такой и как тебя зовут? Какова была боевая задача?» «Гектор Чизарс, господин офицер. Мы... мы были из отряда Нестора». «Партизаны?» «Так точно, господин офицер», – кивнул Гектор и покосился на стоявшего неподалеку Торвида, желая увидеть в его взгляде порицание. Но ветеран не обращал на Гектора внимания из с заторможенным видом пялился куда-то перед собой. «Какой группе принадлежите? Сандера Коломаса?» «Так точно! Отряд Нестера и Сандера Коломаса!» «Хорошо. Теперь ты, мальчик. Каково было ваше задание?» Обратился Браун к Клею Фрайсгуду. «Он не может вам ничего сказать, господин офицер!» «Почему?» «Он не разговаривает и, извините, ходит под себя. Ты что же, один можешь говорить?» «Еще Найджел?» – сказал Гектор и кивнул на рослого партизана. «Да, ваше благородие, господин начальник, я могу говорить», – подтвердил тот, снимая кепи. «Ладно, говори, парень», – сказал Браун и покосился на лейтенанта. Тот выглядел озабоченным. Стыла донесся шум турбин и клокотание восьмилопастных инхаков. «Сэр, обе ромашки прибыли на место!» Доложили по радио. «Начинаем разворачиваться!» Это был артиллерист, который должен был отвлечь внимание противника. «Отлично, Пашинский. Когда будете готовы, доложите». «Непременно, сэр. На все нам потребуется 20 минут». «Хорошо, действуйте». Тарахтя перегретыми моторами по разбитой тропе прошли два отставших робота. Один припадал на левую опору, из сочленения которой сочилось масло. Другой грубовато маневрировал, трудно входя в повороты. За ними вышагивали двое механиков с раскладной лестницей и ремонтной сумкой. Это был первый ремонт на маршруте. И, судя по всему, не последний. Машины слишком долго простояли на складе. У многих узлов вышел срок годности. а заменить их было нечем. Эту продукцию давно не выпускали. «Вот, а они собирались мне дать всего 10 штук», подумал Браун, глядя вслед поврежденным машинам. «Сколько бы их добралось до места, если бы был всего десяток?» Вспомнив про допрос, он повернулся к пленникам, двое из которых с интересом смотрели вслед уходящим машинам. Другие выглядели совсем потерянными. «Ну, так куда вы шли?» «Точно сказать не могу, господин офицер. Нас было 32 человека, и мы должны были разведать, куда прилетают военные самолеты. Наш командир опасался солдат Нортекса». «Вы должны были обнаружить Нортекс?» «Не обязательно. Нам говорили разузнать, что и как, но все это было как-то связано с готовившейся атакой на ракетную базу. «Ты имеешь в виду дивизион ПВО?» «Да, сэр. С тех пор, как он появился, нам стало трудно доставлять оружие и продукты». «Хорошо. А теперь расскажи, куда подевались ваши люди?» «Ты сказал, было 32 человека. А теперь вас только пятеро. Где остальные?» «Они погибли, сэр». «Ну, может, кто-то еще спасся, но это вряд ли». «Почему ты так думаешь?» Когда все началось, мы были в балке. Обтрясали желтые сливы. Так, а что было потом? Двое пленников обменялись взглядами, после чего Гектор заговорил снова. Четверо стояли на краю балки, господин офицер. А потом они просто стекли, как жидкая грязь, и потекли по склону, по траве. Я сначала подумал, что они одновременно упали, понимаете? «Нет, не понимаю», – с некоторым упрямством произнес Браун, в памяти которого стали всплывать резкие картины его собственного ужаса. Его тогда спасло от сумасшествия лишь то, что он заставил себя не верить в увиденное и забыть. Но, похоже, теперь от этого уже никуда нельзя было деться. «Так, Гектор Чизерс, скажи мне главное», «Не вдыхали ли вы какие-то подозрительные газы или странный туман? Не наступали ли в какие-то маслянистые лужи с вонючей жидкостью?» «Нет, сэр, ничего не было. Я в джунглях уже полгода, и ничего такого, что я не видел бы прежде, нам не попадалось. Но это началось еще раньше». «Раньше?» «Так точно». За два дня до этого наши разведчики столкнулись с группой Сандера Камуса. Сначала все решили, что они устроили нам засаду, но оказалось, что они просто неслись через лес в сторону реки и стреляли наугад. Понимаете? И что было дальше? Ну, мы, конечно, были удивлены таким их поведением, однако двинулись дальше по маршруту, ведь приказ никто не отменял. И тут нам стали попадаться амуниция. оружие, обувь, все как будто кучками разложенное. В карманах разная мелочь, зажигалки, перочинные ножи, авторучки. Но ни трупов, ни скелетов. Командир группы сказал, что тела, возможно, съели муравьи или какие-то бактерии. Майор с лейтенантом переглянулись. Браун отвел глаза первым. «Так что же случилось с остальными солдатами?» Спросил он, чтобы подвести итог. Когда мы и почувствовали неладное, мы побежали. Все десять человек, которые находились в балке. Мы бежали быстро, но все равно кто-то из нас падал, как будто обрушивался с таким, знаете, чавканьем. А когда выбрались из балки и посмотрели назад, то на поляне увидели только горки тряпок и ничего больше. Мы побежали дальше... И нас тогда было семеро. А теперь вот, всего пять. Ну что же, произнес майор, поворачиваясь к лейтенанту. Пусть их этапируют на промежуточную площадку и заберут вертолетом на базу. А нам пора двигаться дальше. Мы и так задержались.